Глава седьмая Будучи в отключке, мой разум из самых потаенных глубин подсознания потянул очередное воспоминание. Маленькая крупица моей прошлой жизни вернулась. «Ну, слышишь?» В дверь яростно барабанили. «Открывай давай! Открывай, кому говорю!» «А папы нет дома! Он умер!» С моих губ срывается очередной подкол. «Что поделать? Я просто обожаю бесить людей!» особенно тупых хотя нет вру вообще всех люблю бесить что что за бред а ну быстро открыл дверь урод ты слышишь дверь задрожала под новым шквалом ударов кто там я выждал еще примерно полминуты прежде чем снова отозваться свои открывай какие еще свои фигасе я удивился как быстро они переобулись или совсем за идиотов нас держат «Открывай, или я сам открою! Но тогда тебе же хуже будет!» Сквозь дверь было слышно какую-то возню, тихие ругательства и, наконец, прозвучал характерный щелчок. Некто с дробовиком только что дослал в патронник патрон. По ту сторону попались нервные ребята. Они и правда собрались вломиться к нам, несмотря ни на что. Смелых с их стороны, но малость опрометчива. Я кивнул лысому бугаю, что стоял слева от меня. И он потянулся рукой к замку. Всего пол оборота вертушки замка, и раздался громкий щелчок. Все другие звуки моментально исчезли, и воцарилась гробовая тишина. Могу поклясться, что спустя пару секунд мне удалось даже расслышать чье-то сопение. За дверью больше не перешептывались. Бугай тоже замер. На его месте любой бы замер, если бы увидел в тот момент мое лицо, перекошенная от ярости. Неужели это действительно настолько сложное уравнение? Ненавистная задача со звездочкой из школьного учебника. Какие-то упыри ломятся в дверь, и это вовсе не свидетели и еговы хотят поговорить о боге нашем и заодно всучить пару своих журналов. Там, сука, вооруженные, сука, люди. И лучшее, до чего додумалась эта дурная голова – «Взять и просто открыть им дверь». «Какого черта ты творишь?» Злобно прошипел я и развел руками. «Совсем с головой не дружишь?» «Господи, эта фиговина у тебя только для красоты!» Пришлось, что называется, разжевать и в рот положить. Я ткнул пальцем в автомат Калашникова, висевший на плече бугая. «О, ну да, теперь до него дошло». Здоровяк виновато улыбнулся, и уже через секунду длинная автоматная очередь прошила дверь, вызвав на той стороне нешуточный переполох. Кто-то упал и заорал от боли. Сквозь трескотню слышались крики, в основном маты и мольба о помощи. Парень остановился только когда высадил в дверной проем весь магазин. К тому моменту на той стороне уже все затихло, а из-под двери расползалась внушительных размеров темная лужа крови. Вот, теперь можешь открывать. Я театрально поклонился и, словно даму, пропустил амбала вперед себя. Раз ствол у него, то и карта ему в руки. Один, два, уже три жмура. Но среди незваных гостей одному все же повезло пережить расстрел практически в упор. Сейчас парень лежал на грязном лестничном пролете и пялился на нас ошалилами от страха глазами. Он пыхтел и старательно зажимал руками рану на левом боку. «Ты кто?» — Краснее протянул парень, обращаясь ко мне. По всему было видно, что он уже не жилец и держался на одном только энтузиазме. «Дед Пихто!» Я носком ботинка оттолкнул помповое ружье в сторону и, присев на корточки, принялся обшаривать карманы доходяги. «Вопрос в том, кто вы такие?» «Вы даже не представляете, с кем связались!» Дыхание парня становилось прерывистым и постепенно затихало. Его опустевший взгляд смотрел теперь куда-то сквозь меня. «Никто не может безнаказанно кинуть нас на деньги! За это всех вас!» Парень помер, и поэтому, что именно за это нас всех, так и осталось для меня тайной. Как и то, кем были эти ребята. Ни у одного из четверых при себе не оказалось документов. Из полезного лишь старая кнопочная мобила. Но это только на первый взгляд. При тщательном осмотре оказалось, что она абсолютно бесполезна. Ни входящих, ни исходящих звонков. Телефонная книга была пуста. Одним словом, с такого трофея толку было ровно ноль. Я снял заднюю крышку телефона и извлек аккумулятор, а затем разбросал части мобильника в разные стороны. «Оставь, наш офис переезжает». Я не видел никакого смысла наводить порядок. К бабке не ходи, рано или поздно сюда вновь заявятся вооруженные люди. Очень жаль, что этот адрес спалили. Укромное местечко, затерявшееся в глубинах промзоны. Я уже, можно сказать, прикипел к нему душой. Но, увы, обстоятельства. Здоровяк пожал плечами, мол, как скажешь, и отпустил ноги трупа, бросив его на полпути. — Иди лучше, слей на руки. После обыска мои руки были перепачканы кровью, пальцы прилипали друг к другу, и мне это очень не нравилось. Противное ощущение. Пока мой, не самый умный, подручный искал воду, я осмотрелся. Жаль будет, но придется все тут сжечь. Враг уже у ворот, и нельзя оставлять им какие-либо зацепки. Мы даже не знаем, кто именно пришел по нашей душе. Плохо, очень плохо. Врага нужно знать в лицо. Тогда это лицо можно сломать. Лей, не жалей. Я сложил ладони лодочкой в ожидании воды и наклонился так, чтобы брызги не попали на одежду и обувь. Какой, сука, исполнительный попался. И льет, и не жалеет. Он просто окатил меня водой, выплеснув добрую половину ведра прямо в лицо. На руки, пф, кретин. Я сплевывал воду и закипал от тупости бугая. «Тебе что повылазило? Не видишь мои руки? Лей!» Договорить мне не дали. Новая порция воды ударила в лицо. «Еще раз, и я тебе ногу сломаю, выломаю колено в обратную сторону!» Но даже моя угроза спасовала перед непробиваемой твердолобостью и тупостью амбала. Пришлось зажмуриться, чтобы уберечь глаза. Для водных процедур использовалась не самая чистая вода. И когда я уже было подумал, что балбес наконец одумался, мою щеку обожгла хлесткая пощечина. Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, представляя, как сейчас вобью переносицу этого дауна куда-то в область затылка. «Какого?» Я открыл глаза и не сразу поверил тому, что увидел. Значит, это и правда был всего лишь сон. Хотя и совсем непростой сон, а, судя по всему, мое настоящее воспоминание. Теперь же я очнулся. и вместо уютного офисного помещения снова оказался в зачуханной комнатушке, а вместо нерадивого помощника напротив меня на корточках сидело трое бандитской наружности. Все в грязной, миллион раз штопанной и перештопанной одежде. От каждого исходила отвратительное амбре, сочетавшая в себе запахи давно немытых тел и нестиранной одежды. Весь букет ароматов дополнялся жутким перегаром, вызывающим у меня приступы тошноты. Морды у всех одинаково опухшие от бесконечной синьки. У одного на голове красовались редкие пучки волос. Они даже в слабом свете свечи блестели жиром. Из-за прически я мысленно нарек его огрызком. Еще двое были полностью лысыми. Один из них как раз собирался еще разок облить меня водой, но, увидев, что я очнулся, в последний момент остановился. Значит, этого в честь ведра я окрещу, чтобы не путаться в бритоголовах. Я и так уже был мокрым с ног до головы, и сидел на заднице у стены со связанными за спиной руками, а лицо горело всеми красками боли. Скользнул языком, зубы вроде бы все целые, Но вот губы из-за крови намертво прикипели друг к другу. Скосил глаза и увидел свернутый вправо нос. В остальном вроде бы никаких других повреждений не ощущалось. Точно. Воспоминания потихоньку выстраивались в последовательную цепь событий. В мой номер вломились, и что-то чертовски тяжелое прилетело мне прямо в лицо. Как результат, я вырубился и смотрел цветные сны о своей прошлой жизни. За это время меня связали и куда-то перенесли. Я еще раз окинул помещение взглядом, и убедился, что абсолютно точно ложился спать в другом месте. «Кажется, это не моя комната». Я попробовал улыбнуться, но вместо этого только еще сильнее скривился от боли, когда разбитые губы разъединились, сорвав с ран запекшуюся кровь. «Какой наблюдательный!» — захихикал мужик с ведром. Бомжеватый вид моих похитителей и свинарник, в котором мы находились, наталкивали на мысль, что эти утырки не имели совсем никакого отношения к клану. Вспоминая о крутом нраве Ария. Я не могу представить, чтобы она хоть полсекунды находилась в компании этих бродяг. Да она скорее бы просто порубила их фарш. И сделала бы это чем-нибудь тупым и ржавым, потому что свою катану, а такое отрибье, марать не стала бы. Нет. Боги пока что были милосердными в отношении этой троицы. Руки, ноги, головы — все на месте. Значит, пути бомж-отряда с воинственной фурии еще не пересекались. Деньги в кармане. «Больше у меня ничего нет». Я кивком указал на левый карман брюк. «Забирайте». Я не видел смысла спрашивать, кем были мои похитители. Похоже, что на фоне царившей нищеты среди завсегдатаев ночлежки я кому-то показался богатеньким буратиной. «Ты про эти денежки?» Мужик перевернул ведро, и остатки воды разлились по полу, а сам уселся сверху. С торжеством в глазах он словно флагом размахивал передо мной купюрой в пять дори. «Ну, спасибо, что разрешил нам взять твои деньги». Троица переглянулась и заржала, уничтожая перегаром остатки чистого воздуха. «И не думай, зубы нам заговорить не получится!» Огрызок достал из кармана нож и демонстративно облизал лезвие. «Мы хотим вообще все!» «Вот же суки!» «Но как они спалили, что это не вся моя наличка? Я ведь перед входом в ночлежку предусмотрительно разделил деньги». чтобы, рассчитываясь за жилье и пищу, не светить все свое богатство. И когда спать ложился, соорудил нычку для денег под половицей, на всякий случай оставив при себе лишь пятерку. Вряд ли бы кто-то поверил, что я спустил все до последней монеты на пару отвратительного пива. «У меня правда больше нет денег!» Я старался говорить как можно более уверенно. «Слышали? Говорит, что денег больше нет!» ведро, повернулся к подельникам и с довольной рожей им подмигнул. «Войдем в положение. Жаль ведь человека. Что скажете, парни?» «Мы что, не люди?» — подхватил огрызок. «Конечно, мы пойдем навстречу». Мужик приблизился ко мне и приставил к горлу нож. «Если денег нет, заплати за свою жизнь золотом». «Просто скажи нам, где спрятано золото вашего клана, и мы тебя отпустим, честное слово. Опять эти вопросы про золото. Я еще не знал, что мне ответить, но уже твердо понял, как только выберусь из этой передряги, сразу рвану обратно в клан. Похоже, в этом городе каждая собака хотела нагреться на несуществующем золоте. Босс – сука. Он догадался, что я свалю из особняка, и поэтому тогда сказал – не умри до конца недели. Монстр хотел убить разом двух зайцев. Во-первых, убедиться, что я не слабак, и правда гожусь в союзнике. И второе, одно дело, когда я с его слов узнал об опасности, грозящей мне. И совсем другое, позволить мне самому убедиться в этом на собственной шкуре. «Я принимаю твое предложение», – прошептал я, обращаясь к совуху. Его способность мыслить на столько шагов наперед меня немного подкупала. Такой союзник мне нужен. Осталось только придумать, что с этими тремя заморашками делать. Меня ведь не отпустят, когда скажу, что ничего не знаю ни про какое золото. Хорошая новость в том, что у меня были все основания предполагать, что похитители были либо пустышками, либо полными бездарями, даже обладая какими-либо магическими путями. Совух говорил, что это прямой билет в мир грязи и нищеты, и, судя по внешнему виду, передо мной были именно представители социального дна. Но даже так расклад сил оставался крайне печальным. Со связанными руками в одиночку против троих я точно не вывезу, поэтому силовой способ решения проблемы сразу отпадает. Тем более, я богине мозги пудрил, будь здоров, а тут какие-то жалкие отбросы общества». «Дед», в смысле, бывший глава клана, «закопал золото в саду около особняка». «Маги земли из за отдела по надзору за КВН проверили каждый клочок территории клана». «Если бы в земле что-то было, они бы это нашли». Ведро зарубил на корню мою ложь. «Где на самом деле спрятано золото?» Не прокатило, за что я тотчас и поплатился. Все трое накинулись и, не жалея сил, начали пинать меня по ребрам. Выкрикивая ругательство в мой адрес, бомж-отряд требовал, чтобы я больше даже не думал с ними шутить. Голова была занята совсем другими мыслями. Кажется, я наконец понял, как управлять собственной силой, точнее, как ее активировать. Края моих мучителей отборным матом и проклиная их рот до десятого колена, и до и после смерти, внезапно включилась моя антимагия. Вот только толку от нее. Сплевывая кровь и стараясь хоть немного уворачиваться от ударов, я открыл для себя место, которое в данный момент было отведено для меня в пищевой цепи этого мира. Возможно, для мага человек с моей способностью и был ужасным противником, но для отребья, нещадно буцующего меня, это вообще ничего не значило. Никто из них даже не почесался, когда из-за моей способности запрета магии. Они стали черно-белыми. Отморозки попросту не заметили этого. Сраные нулевки! прорычал я, отметив, что их тела, в отличие от магов, с которыми до этого успел столкнуться, не были покрыты вязью светящихся голубых прожилок. «А сам-то!» – взорвался яростью один из бомжей, и подтвердил мою догадку ударом ноги по голове. Я был прав. Толку сейчас от этого было ровно нисколько. Но я был прав. Кажется, теперь все стало понятно. Голубые прожилки – Это каналы маны, по которым магическая энергия направлялась в одну точку, формируя заклинание. А я своей силой нарушал этот процесс. Мана попросту испарялась, не достигая цели, она уходила в пустоту. Вот что означало свечение и дымка, исходящие от прожилок с маной. Трепещи, мир магия. Я иду. Осталось только решить одну крохотную проблемку. Я антимаг. Антимаг. Антимаг. Понимаете, нет? В меня положено швыряться фейерболами, там всякими, ледяными копьями, поэтому прошу, хватит уже бить меня ногами, это же совсем не по канону, вы меня вообще слушаете? Сейчас меня вместе с моей суперсилой безжалостно топтали старыми кирзовыми сапогами с остатками собачьего дерьма на подошве. Тяжела и бесполезна корона антимага, если челить не в курсе, что меня нужно бояться. И, как назло, ничего путевого не приходило на ум. Мне срочно требовалась хоть сколько-то правдоподобная версия о месте захоронения золотишка. Иначе совсем скоро меня забьют, как того мамонта. Похитители так усердствовали с избиением, что в какой-то момент свеча оказалась перевернута и скатилась прямо в лужу, оставшуюся после обливания меня водой. Вопреки этому, в комнате осталось относительно светло. Лунный свет проникал сквозь щели, наспех заколоченного окна. «Я скажу! Скажу!» — заорал я, когда понял, что мне не показалось. «Если снова соврешь...» Я даже не успел заметить, как огрызок полоснул меня ножом по лицу. «Лишишься и второго глаза? Сука!» Я скорчился от боли и свернулся клубком. «Нахрена?» «Для профилактики!» — съязвил ублюдок, еще не зная, что подписал себе смертный приговор. «Встать, помогите!» Сам подниматься я не спешил, не хотел их провоцировать на новую порцию побоев. Мне шаги нужно отсчитать, чтобы точно вспомнить место, где зарыто. Даже договорить не дали. Меня мигом подхватили под руки и поставили на ноги. Ведро на радостях даже струсил пыль с моей одежды. Я приступил к реализации своего плана. Он был простой, возможно, даже тупой. Но это все, что у меня было. Дурно пахнущим лопухам... Я толкнул коротенькую речь о том, что мне потребуется небольшая помощь с их стороны. Мол, клад зарыт так, чтобы его можно было найти по нескольким ориентирам. И этими самыми ориентирами в нашей небольшой сценке выступит бомжеватое трио. В каштановой аллее возле... «Мы в курсе, где она! Дальше давай!» Три точки образуют некий треугольник. По спине пробежал холодок. «Я сейчас покажу, как найти точное место, где копать. Ты отойди сюда, а вы встаньте вот тут и тут». Чувство близкой наживы сделало бандитов довольно послушными. Они не задумываясь заняли указанные мной позиции в комнате. «Так, от первого дерева на аллее отсчитываем один, два, три». Я пошел по направлению к окну. «Понятно, не тяни, дальше куда?» Огрызок внезапно покинул свое место и преградил мне путь. Дальше я внимательно посмотрел этому обломщику в глаза. «Тебе в окно!» С этими словами я со всей силы оттолкнулся от пола и как можно выше подпрыгнул вверх, подбирая ноги в коленях, и меньше чем через долю секунды я собирался выстрелить обеими ногами прямо в грудь ублюдку. «Что Когда я упаду на спину, огрызок проломил хлипкую защиту окна и с истошным воплем улетел на улицу. И пока эти остолопы будут в замешательстве, я подскочу на ноги и сигану следом в окно. А там попробуй меня догони. Настал момент истины. Либо пан, либо пропал. Оказалось, что я очень переоценил собственные силы. После избиения мне и подпрыгнуть толком не удалось. так что с двух ног я влупил бандиту в пах. Разумеется, ни в какое окно после такого он не вылетел. Но урон, что говорится, прошел. огрызок валялся тут же на полу возле меня и жалобно скулил. А его дружки уже летели ко мне, чтобы самым жестоким образом заставить меня пожалеть о покушении на их сообщника. План провалился, и сейчас мне за это предъявят. Я лежал и не шевелился, ожидая расправы, старался даже не дышать. Убить-то не убьют, по крайней мере, пока не узнают, где золото. А вот покалечат теперь наверняка. Внезапно комната погрузилась в кромешный мрак. И через секунду на меня посыпались куски досок и фанеры, которыми было заколочено окно. Отплевавшись от пыли, я поднял голову. В оконном проеме, подсвеченном лунным светом, показался черный силуэт огромной твари. Мы слишком нашумели, и пришел недовольный сосед. В комнату медленно вползала летучая мышь, превосходящая размерами даже очень крупного человека. Угольки ее глаз изучали добычу, поочередно перескакивая с каждого присутствующего, а ноздри шумно втягивали воздух. «Мое сердце!» Бешено заколотилось, заглушая даже истеричные крики оставшихся позади бандитов. В висках гулко отдавался каждый новый удар сердца. «Нет, нет, нет!» — зашептал я, наблюдая, как тварь недовольно чихает из-за вони, исходившей от бродяг. «Да вы издеваетесь нахрен!» Парочка бомжей медленно пятилась, отступая к дверям. Монстр еще несколько раз недовольно фыркнул на них и повернул морду в нашу согрызком сторону. Ведро есть, тряпка тоже найдется. Я их быстренько отмою. Будут ромашками пахнуть. Съешь их. Хорошо? К сожалению, мне не удалось убедить чудовище. Даже когда щелкнул замок и за беглецами со скрипом закрылась дверь, монстр не отвел от нас взгляда. Тварь выбирала, кого из нас двоих сожрать. И когда под огрызком от ужаса расползлась лужа мочи, монстр окончательно определился: Никто не любит тех, кто портит воздух. Резким движением когтистой лапы тварь в момент снесла бомжу лицо. Оно в буквальном смысле прилипло к стене позади меня. Подертые старые обои украсил грустный смайлик из человеческой кожи с кусками мяса. Мерзкое зрелище. Бэтмен, давай порешаем. Других кандидатов не осталось, а я не желал становиться главным блюдом этого вечера. Вместо ответа летучая мышь принялась довольно мурчать, словно кошка. «Да чего же противно было осознавать, что я удостоился такого комплимента, потому что вкусно пахну?» «Эй, хорош, говорю!» Отталкиваясь ногами, я отползал от наступающего чудовища. «Ты Боза знаешь? Тронешь меня, и он тебе башку откусит!» И мышь действительно остановилась. «Серьезно? Правда прокатила?»